Глава 28. Эцио покинул убежище вскоре после ухода Леонардо, чтобы продолжить вербовку и занять себя хоть чем-нибудь. Он с нетерпением ждал момента, когда получит новое оружие из кодекса. Когда уже на закате Эцио вернулся, чтобы встретиться со своими союзниками, то он обнаружил, что Макиавелли его опередил. Катерина сидела рядом с ним в кресле. Ноги ее были укрыты пледом. Макиавелли, как обычно, не стал церемониться. «Где ты был?» — спросил он. «Эт свой тон не понравился». «У каждого из нас свои секреты», — ответил он, стараясь сохранять спокойствие. «Могу ли я поинтересоваться? Чем занимался ты?» Макиавелли улыбнулся. «Я улучшил нашу голубинную почту. Теперь мы можем использовать голубей, чтобы отправлять сообщения рекордом по всему городу. «Отлично! Спасибо, Никола!» Они посмотрели друг на друга. Макеавелли был почти на 10 лет моложе Эдсу. В его глазах, и в этом не приходилось сомневаться, все еще можно было заметить стремление к независимости и амбициозность. Он возмущен, что лидером стал Эдсу. Надеялся, что выбор падет на него самого. Эдсу отогнал эти мысли прочь. Нет, конечно. Макеавелли был скорее теоретиком, дипломатом, политиком. Он мог не сомневаться в его полезности и в его преданности братству, если бы только Этсо мог окончательно убить в этом Лиса. Откликаясь на его мысли, в убежище вошел Лис в сопровождение Клаудии. «Есть новости?» – поинтересовался Этсо, как только они поприветствовали друг друга. Бартоломео просил передать извинения. «Кажется, генерал Валуа усилил натиск». «Понятно. Они с удвоенной силой продолжают нас атаковать». Но мы защищаем свою землю. Хорошо. Эдсоу повернулся к сестре и холодно кивнул. Клаудия, проговорил он, склонив голову. Брат, ледяным тоном повторила она. Прошу вас, садитесь, сказал Эдсоу. Когда все расселись, Эдсоу продолжал. У меня есть план, как остановить Борджио. Я предлагаю немедленно перебил макиавелли Лишить его либо средств, либо сторонников. Благодарю, Никола спокойно проговорил Эдсоу. Мой план лишит его и того, и другого. Если мы лишим его средств, Чезарь потеряет армию и вернется ни с чем. Где он берет деньги? Мы знаем, ответил Лис, что в основном он зависит от денег Родригу, банкиром которого является Агастина Киджи. Но у Чезарь есть и свой банкир. Нам пока неизвестно, кто он, но у нас есть кое-какие подозрения. Эдсо решил, что в данный момент ему лучше не делиться собственными подозрениями. Было бы лучше, если бы они подтвердились, если возможно, людьми лиса. Я знаю человека. Он часто посещает цветущую розу, который должен денег этому банкиру. Сенатор Эгидио Троки постоянно жалуется девочкам на жизнь. Отлично, кивнул Эдсу. Я этим займусь. Есть кое-что еще, добавил Макеавелли. Нам сообщили, что Боржио собираются разместить французские войска на дороге, ведущую к замке Сан-Анджело. Похоже, твое нападение взволновало их. «По всей видимости, Чезари планирует вернуться в Рим. Немедленно. Почему так скоро, я не знаю. Но мы это выясним. В любом случае, когда он вернется, он будет окружен такой охраной, что тебе никогда до него не добраться. Наши шпионы докладывают, что Чезари хочет сохранить свое возвращение в тайне. По крайней мере, пока что. У него что-то есть в рукаве», — предположил Лис. «Блестящая мысль», — отозвался Макеавелли и двое мужчин обменялись враждебными взглядами. От Этсо это не ускользнуло. Похоже, что лучший вариант для нас загнать в угол этого французского генерала, Октавиана, и убить его. Как только его не станет, французы перейдут к обороне, а значит покинут свою позицию в замке Сан-Анджело. Впервые за все время подала голос Катерина. Да, если так, Этсо. Даже если солдаты покинут свою службу, Папская гвардия продолжит защищать мост и главные ворота. Да, согласился Лис. Но есть потайной ход. У последнего любовника Луклеции, актера Пьетра Бенедиди, есть ключ. У него, удивился Эцо. Я видел их в замке. Я пошлю людей выяснить, где он, пообещал лис. Это будет несложно. Катерина улыбнулась. Звучит неплохо. Я тоже хочу помочь. Есть вероятность, что у него отберут ключ. И он перестанет встречаться с Лукрецией. Эта сучка быстро теряет интерес к своим игрушкам. Минуточку, графиня, перебил Макиавелли. Мы обойдемся без вашей помощи. Катерина с удивлением посмотрела на него. Почему? Потому что мы хотим вывести вас из города. Возможно, в Флоренцию. По крайней мере, до тех пор, пока не сможем отбить Форли. Ваши дети уже в безопасности. Он оглядел всех. Ваше спасение имеет неприятные последствия глашадой по всему городу объявляет о щедром вознаграждении тому, кто доставит Боджио графиню, живой или мертвой, и никакие взятки не заткнут им рты. Наступила тишина. Потом Катерина встала, плед упал на пол. «Похоже, что я не могу больше здесь оставаться», сказала она. «Прошу меня извинить». «О чем ты говоришь?» встревоженно спросил Эдсу. «О том, что здесь я в опасности. Мы защитим тебя. И что более важно... «Я у тебя в должниках», – она посмотрела на Макеавель и добавила. «Не так ли, Никола?» Макеавель промолчал. «Я все», – сказала, отрезала Катерина. «Я немедленно буду собираться в дорогу». Глава 29 «Ты уверена, что сможешь ехать верхом?» – спросил Эдсо Катерины. «Но я же ехала из замка, когда ты меня спас». «Да, но тогда не было выбора. А сейчас он есть?» Эцио промолчал. Наступило утро, и теперь Эцио смотрел, как Катерина и две служанки, которых выделила ей в помощь Клаудия, упаковывают одежду и провизию. Завтра утром, еще до рассвета, она покинет город. Небольшой отряд людей Эцио должен будет проехать часть пути вместе с ней, чтобы убедиться, что она благополучно покинула Рим. Эцио хотел присоединиться к ним, но Катерина отказалась. «Не люблю прощаться», — пояснила она. Долгие проводы, лишние слезы. Он смотрел, как она хлопотала, собираясь в дорогу. Он подумал о временах, когда они были еще вместе, много лет назад, в Форле, а потом о том, как наивно было считать их встречу в Монтирин Джони возобновлением старых отношений. И он показал, что братство ассасинов завладело всей его жизнью и оставило в одиночестве. Я хочу, чтобы ты осталась, попросил он. Это со, я не могу, ты же знаешь. Пусть служанки уйдут. Я спешу. Выстави их. Это ненадолго. Катерина поступила так, как он и просил. Но от Эцио не скрылась, с какой неохотой она сделала это. После этого Катерина повернулась к нему и сказала. Через пять минут по водяным часам они вернутся. Может быть, уверен. Теперь, когда они наконец-то остались одни, Эцио не знал, с чего начать. Ну, спросила она более мягко. И Эцио увидел беспокойство в ее глазах. Хотя я и не мог предположить, что она могла быть обеспокоена. Я тебя освободил, запинаясь, произнес он. Да, я благодарен тебе за это. Но почему ты не сказал остальным, что сделал это лишь потому, что я для вас по-прежнему полезный союзник. Даже без Форли. Мы отобьем Форли. И тогда я вернусь туда. Эцуо снова замолчал. Его сердце заполнила пустота. Она подошла ближе и положила ладонь ему на плечи. Эцуо, послушай. «Без фор я бесполезна? Если я и уезжаю сейчас, то лишь за тем, чтобы оказаться в безопасном месте, рядом с детьми. Разве ты не желаешь, чтобы так все и было?» «Желаю. Тогда. Я освободил тебя не потому, что ты ценный союзник. На этот раз замолчала Катерина. Я сделал это потому...» «Замолчи, отцов. Почему? Потому что я не смогу ответить тебе тем же. Никакое оружие не смогло бы ранить его сильнее, чем эти слова». Ты всегда лишь использовала меня. Это звучит слишком грубо. А как мне это еще называть? Я пыталась тебе объяснить. Ты безжалостная женщина. Я женщина, у которой есть незаконченные дела и долг. И значит цель оправдывает средства. Катерина помолчала, а потом ответила. Я уже пыталась тебе это объяснить. Смирись с этим. Она убрала от него руки. Он заметил, что мысленно она снова вернулась к подготовке к путешествию. Она посмотрела на еще несложные вещи. Он оправданчиво подумал. «К черту, братство! Я знаю, чего хочу. Почему я не могу пожить так, как желаю? Хотя бы для разнообразия. Я иду с тобой», — произнес он. Она снова обернулась к нему. Глаза Катерины были серьезные. «Эдсо, выслушай. Возможно, ты принял решение, но сделал это слишком поздно. Возможно, я тоже опоздала». «Теперь ты глава Ордена Ассасинов. Не смей бросать начатое. Это огромная работа по восстановлению Рима, особенно после того, как Монтерин Джонни был разрушен. Без тебя все пойдет ко всем чертям. И кто тогда всем нам поможет?» «Ты никогда по-настоящему не хотела, чтобы я был с тобою». Он посмотрел на нее. Катерина все еще стояла здесь, в одной с ним комнате. Но мыслями была уже далеко. Он не знал, как давно она от этого отдалилась». Возможно, она никогда не была рядом Возможно, он сам просто надеялся на то Или все выдумал В этот миг Эдсо почувствовал Что смотрит на умершую любовь Но все еще не мог поверить В то, что она умерла Но, как и в случае с любой другой смертью Эдсо понимал Что теперь у него нет иного выбора Кроме как принять ее В дверь постучали Войдите, позвала Катерина И в комнату вошли служанки Эдсо оставил их заниматься делами. На следующее утро он был полон решимости проводить Катерину в отряд, но не мог. Было холодно. Когда он добрался до площади в безопасной районе города, все уже сидели в седлах, лошади волновались. Возможно, хотя бы сейчас в последний момент Катерина уступит ему. Но ее взгляд, хоть в нем и светилась доброта, смотрел сквозь него. И Эдсо подумал, что было бы намного лучше, Если бы она не смотрелась такой добротой. Доброта была почти оскорблением. Все, что он смог сказать, это «Удачи, графиня, и прощайте». «Надеюсь, мы еще не прощаемся». А я думаю, как раз наоборот. Она еще раз посмотрела на него. «Ну что же, тогда и тебе удачи, мой принц». «И да победят ассасины». Она развернула лошадь, и, не говоря ни слова, не бросив на него даже прощального взгляда, Поскакал во главе сопровождающего ее отряда на север, прочь из его жизни. Он смотрел им вслед, пока они не превратились в едва различимые точки на горизонте. Одинокий мужчина средних лет, которому выпал последний шанс найти любовь, а он его упустил. Да победят ассасины, глухо пробормотал Эдсо себе под нос, а потом повернулся и пошел обратно в спящий город». Глава 30 Неизбежное возвращение Чезаре заставило Эца отложить на время горя не взяться за дело, которое предоставила ему судьба. Первым делом, чтобы лишить Чезаре финансирования, необходимо было найти без его банкира, а ниточка, ведущая к нему, вела из цветочной розы. «Зачем ты пришел? Даже если бы Клаудио пожелала этого, она не смогла бы быть еще менее дружелюбной. На собрании ты рассказывала о сенаторе». Да и что? Ты сказала, что он должен денег банкиру Чезари. Он здесь? Она пожала плечами. Поищи его на капиталистском холме. И я не думаю, что тебе потребуется моя помощь в этом деле. Как он выглядит? Дай подумать. Обычно. Не играй со мной, сестра. Клаудия немного смягчилась. Ну, ему около 60 Такой худой. Выглядит нервным. Гладко выбрит с седыми волосами. Ростом примерно с тебя, может немного ниже. Его зовут Эгидио Троки. Он упрям, Эдсо, пессимист. Стоит на своем. Тебе придется потрудиться, чтобы уговорить его. Спасибо. Эдсо строго посмотрел на сестру. Я собираюсь разыскать этого банкира. И убить его. У меня есть идея насчет того, как он, но мне нужно знать, где его искать. Этот сенатор приведет меня к нему. У банкира много охраны. Тебе предстоит приложить много усилий, чтобы добраться до него. Ты что же, думаешь, я не справлюсь? Да мне все равно. Слушай, Клаудия, если я был с тобой такой груб, то лишь потому, чтобы беспокоился тебе. тебе. Избавь меня от объяснений. Ты хорошо справляешься. Спасибо на доброе Но мне нужно, чтобы ты сделал для меня кое-что другое. Когда я уничтожу банкира, мне понадобятся твои девушки, чтобы спрятать его деньги в безопасном месте. Сообщи мне когда. Или лучше сказать, если расправишься с ним. Только будь осторожна. Эдсо в плохом настроении отправился на капиталистский холм, административный центр Рима. Там он увидел кое-что занятное. На широкой площади, вокруг которой располагались правительственные здания, в сопровождении секретарей помощников, державших кожаные папки с документами, ходили от здания к зданию сенаторы. Помощники суетились вокруг хозяев. Каждый из сенаторов пытался выглядеть чрезвычайно важным и занятым. это смешался с толпой, выискивая человека, подходившего под описание Клаудии. Миновав толпу, асасин насторожил уши, в надежде услышать хоть что-нибудь, способное помочь ему в поисках. Среди сенаторов не было никого похожего на Эгидию, хотя Эдсо показалось, что он наконец-то отыскал его среди коллег, поглощенных оживленной беседой. Эгидио снова попросил денег, проговорил один. «Как всегда». И на этот раз сколько? Предложил сократить количество публичных казней. Но это же просто смешно. Эдсо перебрался к другой группе сенаторов и послушал еще один разговор. Он пока не понял, был ли Эгидио просто воинствующим, а значит глупым, либеральным реформатором или же довольно неуклюжным мошенником. Эгидио ходатайствовал о прекращении пыток свидетелей в уголовном суде, сообщил кто-то. Глупая попытка. Отозвался заганного вида мужчина, с которым тот разговаривал, это просто блеф. Чего он хочет действительно, так это заполучить деньги, чтобы просчитаться с долгами. Гидия хочет запретить выкуп преступников. Да ладно, такое никогда не произойдет. Каждый житель, к которому закон отнесся несправедливо, безусловно, должен иметь возможность заплатить за возможность уйти от наказания. Это наш долг. В конце концов, Святой Отец, который разрешил выкуп преступников, Последовал к примеру самого Христа, сказавшего «блаженны милостивые». «Очередная афера Бёрджия для того, чтобы получить еще больше денег», — подумал Эдсо. А другой сенатор добавил. «Почему мы должны давать Эгидию деньги? Все знают, на что он их тратит». Оба рассмеялись и ушли по своим делам. Тут внимание Эдсо привлек отряд стражников Боджия в бордово-желтых мундирах. Ассасин заметил вышедший на их дублетах личный герб Чезарии, двух алых быков, которые вместе с лилиями делили герб на четыре части. Появление стражников всегда предвещало проблемы, поэтому Эцио двинулся к ним и, подойдя ближе, увидел, что они окружили сенатора. Другие сенаторы вели себя так, словно не происходило ничего особенного, но Эцио заметил, что они держатся на приличном расстоянии от стражников. Несчастный сенатор в точности подходил под описание Клаудии. — Хватит спорить, — приказал командир отряда стражников. — Давай деньги, — добавил Катапрал. — Долг есть долг. Эгидио не проявлял никаких признаков самоуважения. Он умоляюще попросил. — Дайте старику отсрочку. Сенатора трясло. — Прошу вас. — Нет, — прорычал сержант, кивнув двум своим людям. Те схватили Эгидио и швырнули на землю. Банкир послал нас забрать долг. И тебе известно, что это значит. — Прошу. «Дайте мне время до завтра, до сегодняшнего вечера, клянусь, я найду деньги». «Это плохой ответ», — ответил сержант, и пнул сенатора по солнечному сплетению. Потом отступил, и Капрала вместе с еще двумя солдатами принялись избивать лежащего старика. «Так вам из него денег не выбить», — проговорил Эдсо, выходя из тени. «А ты кто такой? Его друг? Скорее, заинтересованный наблюдатель. Тогда бери свой интерес и засунь себе в задницу». Это не твое собачье дело. Как Эдсо и надеялся, сержант подошел к нему слишком близко. Ассасин с привычной легкостью извлек скрытый клинок, взмахнул рукой и перерезал офицеру глотку чуть выше воротника мундира. Остальные стражники в изумлении застыли, смотря каких командир падает на колени, тщетно зажимая руками рану, из которой фонтаном хлестала кровь. Прежде чем они среагировали, Эдсо кинулся на них. И несколько секунд спустя они присоединились к командиру в смерти. Глотки у всех троих были перерезаны. У Эдсо не было времени для схватки на мечах, только для быстрого и эффективного убийства. Площадь словно по мановению волшебной палочки опустела. Эдсо помог сенатору подняться на ноги, на его одежде была кровь. А сам сенатор выглядел шокированным. Но это был шок, смешанный с облегчением. Нам лучше отсюда уйти, предложил Эдсо. «Я знаю одно место. Иди за мной», – отозвался Эгидио, и очень быстро для своего возраста кинулся в переулок между двумя большими зданиями правительства. Они прошли по переулку вниз, повернули налево, спустились вниз по лестнице в подвал. Сенатор быстро отпер дверь и впустил Эдсо в маленькую темную, но удобную на вид комнату. «Это мое убежище», – пояснил Эгидио, – «весьма полезно для человека, у которого столько кредиторов, как у меня». Но один из них весьма влиятелен. Я ошибся, связавшись с банкиром. Я не в полной мере смог оценить последствия такого шага. Лучше бы я связался с Кинджи. По крайней мере, он честен. Насколько это вообще возможно для банкира? Эгидио помолчал. Но кто-то такой, добрый самаритянин в Риме? Я думал, они все вымерли. Отец решил не медлить. Вы Эгидио Троке, сенатор. Эгидио удивился. Только не говори мне, что я должен денег еще и тебе. Нет, но вы можете мне помочь. Я ищу банкира Чезаре. Сенатор выдавил славу и улыбку. Банкира Чезаре Боджия. Ха, а ты? Скажем так, я друг семьи. Сейчас у Чезаре много друзей. К несчастью, я к их числу не отношусь. Так что прошу меня простить, но мне надо собрать вещи. Я тебе заплачу. Эгиди остановился и нервно обернулся. Заплатишь? Что за чудо? Он в одиночку справился со стражниками, а теперь предлагает деньги. Скажи, где ж ты был всю мою жизнь? Меня послали не небеса. Если поможешь мне, я помогу тебе. Все очень просто. Эдсо обдумал предложение. Пойдем к моему брату. Они не станут с ним конфликтовать. А здесь мы оставаться не можем, тут слишком удручающе. К тому же мои осмелились предположить наши враги слишком близко.